Тут мне стало стыдно. «Да брось ты, зачем вам твой папа? Тебе хорошо говорить. Твои ты на гастролях, а мой папа? Поехали скорее ко мне». Мы побежали к автобусной остановке. По дороге я попыталась вразумить Ленку. «Может, всё не так скверно? Допустим, нашли они таблетки, и что? Номер телефона ещё не повод меня подозревать. Мало ли я, кому свой номер телефона даю, и мало ли кто его на таблетках записывает. Но чем больше я убеждала Ленку не падать духом, тем страшнее становилось самой». Ленка долго тыкала ключом в замок, прежде чем смогла его открыть. Я к тому моменту тоже так разволновала, что в квартиру входила с дрожью душевной. В квартире стояла мёртвая тишина. «Папа!» — позвала Ленка. «Может, он ещё на работе?» «Папа!» — загласила она отчаянно. Как бы в ответ из-за двери спальни послышалось невнятное мычание. Мы разом завопили и бросились туда. Я уже видела мысленным взором истерзанного дядя Юру с кляпом во рту, но дядя Юра пребывал в Нирване. Спал рядом с диваном, сладко похрапывая. «Слава Богу!» — перекрестилась Ленка на люстру. «Хоть в одном повезло. Запил папа. Теперь ему все мордасты и пофигу. И у меня руки развязаны. Как думаешь, за неделю это безобразие с ограблением прекратится? Папа больше недели не пьёт». Порадовавшись, что душевное состояние подруги значительно улучшилось, я вспомнила о ноутбуке, и мы заспешили ко мне. Ленка повертела ноутбук в руках и заныла. — как выкидывать, а? — Я о таком всю жизнь мечтала. — Брось врать-то. Такие выпускать стали только в прошлом году. — Ну, возможно, не об этой модели? — Катька, а давай его на чердаке спрячем, а? У вас доме такой чердак, что там сам чёрт ногу сломит. Вдруг всё уляжется и мы... Его деми вернём, чтоб совесть не мучила. Ну, лицемерка, — попеняла я, но, если честно, выбросить такую замечательную вещь у меня рука не поднималась. Чердак в нашем доме и в самом деле представлял собой нечто выдающееся, в том смысле, что такое количество хлама на квадратный метр ещё поискать. В детстве мы совершили туда частые вылазки и, бывало, находили нечто ценное. Старые пластинки, коробочку из-под марципанов или дед Мороза из папье-маше. Чердак использовала только тётя Тима из 36-й квартиры, сушила там бельё, но после того, как бельё однажды свистнули, она от этой идеи вынуждена была отказаться. Детишки лазали туда покурить, чем сильно нервировали жильцов. Все ожидали пожара со дня на день, поэтому в чердачную дверь врезали замок, а ключ по неизвестной причине доверили моему папе. Вон, он, ключ, на гвоздике висит ладно», — кивнула я, решив, что Ленке сегодня здорово досталось, она заслуживает небольшой поблажки. На чердаке мы задержались надолго, вспомнили детство и принялись разглядывать всякую рухлядь. Я занималась этим полезным делом до тех пор, пока у меня не зазвонил телефон. Я взглянула на него с опаской, но выяснил, что звонит Дима. «Таблетки у него», — заволновалась Ленка. «Он обо всём догадался и...» Я решила, что оттягивать роковой момент ни к чему, и ответила — «Привет, Катюша!» — бодро сказал Диме. «Как дела?» «Нормально». Сердце моё стучало, как сумасшедшее. Я даже подумала, что не худо бы заглотнуть какую-нибудь Ленкину таблетку. «Наташка звонила?» «Звонила. Как прилетела?» «А так, что каждый день-то звонить? Деньги тратить?» «Ага», — сказал Дима и замолчал. «Я тоже молчала». А тут он опять заговорил. — Ты чем занимаешься? — Я чуть не брякнула. На чердаке сижу. — Да ничем. Угу. С Ленкой на дачу ездили. Вот сейчас отдыхаем. — Хорошо. А, знаешь что? А давай встретимся. Ленка так вцепилась в мою руку, что я испугалась. Останусь калекой. — Посидим в кафе там. Может, в кино сходим. У меня время свободное. А без Наташки скучаю. — Ты как? — Ну, давай встретимся, — ответила я. — Говори, где мы сейчас приедем. — С Ленкой, что ли? — Нет, ты лучше одна приходи. — Зачем это? — насторожилась я. — Могу я тебя в кафе пригласить, — разозлился Дима. — Чё здесь такого особенного? — Ну, в принципе-то ничего. Только раньше ты меня не приглашал. И Наташке это, может, не понравиться Я, собственно, о ней хотел с тобой поговорить, — задушевно сообщил Дима. В конце концов договорились встретиться в Белом Медведе, кафе, что неподалеку от моего дома. — Он что, решил за тобой приударить? — хмуро спросила Ленка. — С ума сошла. Ясно, как день, что Дима нас подозревает. Попробую выяснить, что у него на уме. — А я так думаю, что он пока Наташке нет, очень даже не прочь. — Он всегда смотрел на тебя с вожделением. — Чё ты выдумываешь? Зачем ему я, когда есть Наташка? Она красавица. — Ничего такого особенного я в ней не вижу, — съязвила Ленка. — Не видишь, потому что слепая, — отрезала я. — Ладно, пойду в кафе, послушаю Диму. Только сначала Наташке позвоню. наташку предложение предложения Димы повергла в раздумье. — Ох... Если он к тебе любовью воспылал, так чёрт с ним. А если правда таблетки нашёл, нас заподозрил. Катька, держи ухо востро. Каждое своё слово взвешивай и... — Да что, детективов не читаю. — Ладно, сама сориентируешься и сразу мне сигнализируй. Ленка наотрез отказалась оставаться в моей квартире одна, но и в свою. Идти тоже не хотела. Но, возможно, боялась мордастых, а может, просто злилась что Дима её не пригласил. Сказал, что погуляет. Означать это могло одно. Будет отираться возле кафе. — А знаешь что? — заявила она, когда мы уже собирались покинуть квартиру. — Надень-ка голубой топик. И губы накрась. И ресницы. Зачем это удивилась я? Днём. Да ещё в такую жару косметикой я не пользовалась. — затем что тебе надо быть во всеоружии. Вдруг придётся Диму соблазнять. «А зачем мне его соблазнять?» — растерялась я. «Неизвестно, что у него на уме. Значит, ты должна его в себя влюбить и вертеть им, как заблагорассудится. В детективе, что я ночью читала, героиня именно так и поступила. Там мужчина теряет голову и идёт у неё на поводу. Ради неё готов жизнь отдать и все свои деньги, до копеечки. Ну, это хватило Кто же из-за меня раскошелится?» — Ты красавица, это каждый скажет. Ты, главное, ласково с ним поговори, ну, чтобы надежду в нем пробудить. А если позовет куда, ты того, поезжай. — Ты сдурела, что ли? — возмутилась я. — А если для дела нужно? Для общего, так сказать, спасения? — В детективах. Мои любимые героини никогда не спят с мужчинами, которые им не нравятся, — отрезала я. Ленка надула губы, и замолчала. И мы, наконец-то, покинули квартиру. Я вошла в кафе и огляделась. Димы не было, что меня не удивило, он всегда опаздывает. Я заняла столик возле окна и заказала себе чаю. Тут и Дима подкатил. Вышел из тачки хмурый и даже злой, но в кафе появился с широкой улыбкой. «Катюшка — Катюшка! — сказал весело, поцеловал меня и устроился напротив. — У тебя кофточка новая? «Старая», — поспешно ответила я. Ленкины слова всё-таки внесли сомнения в душу, и к Диме я теперь приглядывалась не только с подозрительностью, но и с неприязнью. «Да? Ну, значит, я раньше её не видел. Как дела? Отдыхаешь? А что с Наташкой в Геленджик не поехала?» «Денег нет». «Сказала бы мне, я бы дал займы «А я с родителями попозже поеду». «А-а, предки на гастролях». А ты, значит, свободна, как ветер. Почему насторожилась я? У меня ещё дедушка с бабушкой. Они же отдельно вроде живут. Ну? ну? Вот я и говорю. Катюха, вдруг позвал он. А у тебя всё в порядке? Ну, конечно. Правда? Какая-то ты чудная, вроде как зубами маешься. Ничем я не маюсь. Ты о Наташке хотел поговорить? Хотел. Запечалился Дима. Мы ведь с тобой друзья? Ну а друзья должны помогать друг другу, верно? Дима кашлянул и посмотрел на меня с томлением. Наши отношения с Наташкой, как бы тебе сказать, дали трещину, и я здорово переживаю. В Геленджик умахнула, ничего мне не сказав. — Не ври, при мне звонила. — Звонила, когда уже билет купила. Я хотел её проводить, а она заявила, обойдусь. Вот это как, нормально? — Милые бронятся, только тешатся, — философски ответила я. — Хорошо тебе говорить. У меня чувство Я, может, все места не нахожу. Ну, — Позвони ей и предложи ей руку и сердце, она сегодня же примчится. Такие радикальные меры не пришли с Диме по вкусу. Физиономия его скривилась, но он взял себя в руки. — Я не готов жениться. Ну, в смысле, пока не готов. Дима был женат уже трижды, и я охотно могла поверить, что привычку жениться он давно отнес к разряду вредных. — Тогда просто скажи, что любишь её. — Да я по сто раз на дню. — Боюсь, дело не во мне, — загрустил он. Тут официантка принесла ему кофе. Дима отвлёкся, задержав взгляд на её груди, а потом на ногах, и немного сбился с мысли. — О чём это я? — Да, э, боюсь, дело не во мне, — со вздохом повторил он. — Боюсь, кто-то встал между нами. — Боишься и продолжаешь пакостить, — покачала я головой. — В каком смысле? — опешил Дима. «Ты бы с продавщицами завязал!» «Какие продавщицы?» — взволновался он. «Да мне и в голову! Наташка для меня!» «Да я жизнь за неё отдам, если хочешь знать!» «Тогда тем более завяжи!» — гнула я своё, «потому что Наташке продавщицы не нравится!» «Кать, я тебе клянусь! Я пострадал совершенно безвинно!» «Она бы хоть подумала, ну разве можно ровнять её и какую-то продавщицу!» «Ровнять равнять нельзя, — кивнула я, Дима обрадовался. «Вот!» но Наташка уверяет, что мужики — козлы и извращенцы, на что угодно способны позариться. — Это я козёл, — опешил Дима. — Я этого не говорила, — дипломатично ответила я. — Но с продавщицей завяжи. Он с минуту на меня таращился, а потом кивнул. — Хорошо. — У меня свои сомнения. Скажи, по-дружески, у Наташки кто-то есть? — Нет. — Врёшь? — Не вру. «Могу побожиться». Mm. «Значит, она тебе ничего не рассказала», — загрустил Дима. но не может такого быть», — отвергла я эту мысль. «Разные бывают обстоятельства», — хмуро продолжил Дима. «Вдруг он, к примеру, просил её никому о нём не рассказывать?» mm -hmm. «И Наташка такая дура, что послушает», — хмыкнула я. «Почему дура?» — растерялся Дима. «Потому что если парень просит никому о нём не рассказывать, этому должна быть причина, так?» О, «Конечно. Значит, следует побыстрее о нём узнать как можно больше. А как узнать? У людей поспрашивать. Значит, эффект получается обратный. В общем, если бы он её об этом попросил, полгорода бы уже знали». Дима сидел столбиком, очень напоминая в ту минуту дядю Юру в Нирване. «Да», — сказал он с печалью. «А может, она о нём помалкивала, чтобы Ленка мне случайно не проболталась?» Тут заскучала я. Ленке проболтаться ничего не стоило. «Да что ты выдумываешь? Нет у неё никого!» «Катя есть», — произнёс Дима трагически. «Я чувствую. Любящее сердце не обманешь. Буквально за несколько дней до отъезда она очень переменилась. И я не удивлюсь, если в Геленджике она не одна, потому и не хотела, чтобы я её провожал. Один человек видел её с каким-то типом. Но я стал её расспрашивать, она практически призналась. Ну, это она нарочно, из-за предавщицы. Встречалась с ним нарочно. Призналась. Ну, чтобы тебя позлить. Говорю, у неё кто-то появился, — рассердился Дима, — какой то тип. За несколько дней до отъезда. Мне надо знать, что это за сволочь такая. Дима вдруг широко улыбнулся и придал голосу ласковость. — Катюш. «Позвони Наташке, а?» «И выспроси у неё об этом типе. Только ненавязчиво». «И про меня ничего не говори». Тут он на меня посмотрел, моргнул и запечалился, должно быть, вспомнил мои недавние слова. «Чтобы не усугублять», — добавил он и замолчал. «Хорошо, позвоню», — ответила я. «А потом перезвонишь мне?» «Конечно. Только у неё никого нет». Дима вроде бы опять разозлился, но взял себя в руки. «А?» — Хочешь мороженого? — спросил он. — Или, может, выпьем чего? — Я не пью. — А, ну да. Дима явно спешил от меня отделаться, и это сбивало с толку. — А как твои дела? — решила спросить я. — Дела... нормально. — Если не считать Наташки? — Угу. — Говорят, у вас турфирму грабанули. — А, ну да. Жуткая история. Охрану перебили. — Ничего себе! — ахнула я, демонстрируя большую заинтересованность. — И чего? Дима поморщился. — Чего? — Идёт следствие. — А чего взяли в турфирме? — Да турфирма тут ни при чём, — неохотно ответил он. — Нас как раз и ограбили. — Да ты что! — ахнула я. — Ага. Не хотела говорить, чтобы Наташке отдых не портить. Надо ей сообщить. Она сразу же приедет, чтобы поддержать тебя в трудную минуту. Да нет уж, пусть отдохнет, она на нервы жаловалась. — Дима, а что свистнули-то? — нетерпеливо спросила я. — Ты, главное, Наташке ничего не говори, а то она и вправду прилетит. Украли деньги из моего сейфа. Клиент за квартиру расплатился, а банк уже закрыли. Вот я оставил деньги в сейфе до утра, а ночью сейф вскрыли. охрана? Перестреляли охрану. Хорошо, хоть живы, но все трое в реанимации. Ничего себе! Вот-вот. Отморозки какие-то. А как же они в здание-то попали? Чего в милиции говорят? Да ничего они не знают, — отмахнулся Дима в крайней досаде. Говорят, преступников было двое. Или трое. Ещё ноутбук у меня из кабинета спёрли, а там все расчёты. — Но улики-то какие-нибудь нашли? — не отставала я. — Какие улики? — Откуда мне знать? Но преступники всегда оставляют следы. Троих раненых охранников они оставили. Говорят, влезли через окно на втором этаже. Работали профессионалы. — Да не найдёт милиция никого, вот увидишь. — Профессионалов, может, и не найдут. С тоской подумала я о нас запросто. Тут Дима взглянул на часы и одарил меня очередной улыбкой. «Ладно, Катюх, мне пора бежать. отвезите я домой». «Не надо». «Ну, тогда пока». Дима расплатился за свой кофе и пошёл к выходу. Но в машину он не вернулся. Она продолжала стоять у обочины, а Дима в поле моего зрения так и не появился. Я вышла из кафе и едва не столкнулась с Ленкой. «Ну, что? Соблазнял? Да что за дурацкие мысли?» Переживает, что его Наташка бросит. — Да. Ленка была явно разочарована. — А про ограбление что сказал? — Никого, говорит, менты не найдут. Работали профессионалы. — Это мы, что ли? — Те типы, что деньги спёрли. — Слушай, куда Дима делся? — В магазин пошёл. — у тебя видел? — Нет. — Вот что, пошли-ка и мы в магазин. — Зачем? У меня и денег нет. В детективах подружки всегда за кем-нибудь следят. «А зачем за Димой следить?» — удивилась Ленка. «Ну, чтобы, к примеру, узнать что-нибудь интересное». «Думаешь, он к продавщице поедет?» «Так мы все равно не следим он же на машине». Но я, не слушая Ленку, уже шагала к магазину, она припустила следом. Насчет машины подружка, безусловно, права, только на своих двоих ее не догонишь. Можно, конечно, взять такси, но это денег стоит, и если Дима просто поедет к себе домой, будет очень обидно». С другой стороны, разговор с Димой внёс в мою душу сомнения. Уж очень настойчиво он интересовался Наташкиным знакомым. И явно не хотел, чтобы подруга из Геленджика возвращалась. Я почти уверена, что он подозревает Наташку. Дима не дурак. И понимает, что сама она его грабить не пошла бы. Да и о Балиби своём позаботилась бы. А значит, не случайно к морю укатила. Вот и заинтересовался её знакомствами. Я должна думать, что его беспокоит, возможно, и соперник, а на самом деле... Он пытается выяснить Наташкины контакты, чтобы напасть на след грабителей. В любом случае, с его стороны логично предположить, что Наташка кому-то рассказала о деньгах. Всё это я терпеливо объясняла Ленке, пока мы в магазине искали Диму. Наконец мы его увидели. Дима купил себе лезвие для бритвы, подумал и прихватил одеколон. Расплатился, заигрывая с кассиршей, пошёл к выходу. «Эх, машина нет!» — в отчаянии залепетал Ленка. «Может, у Фазера машину возьмём?» пока он за поем всё равно не узнает. — Я на вашей тачке никогда не ездила, — забеспокоилась я. — Какая разница, наша или ваша? Наш автомобиль, на котором мне иногда дозволялось ездить, разумеется, когда папа сидел рядом, в настоящее время в целях экономии стал в гараже на бабушкиной даче. В городе гаража у нас не было, папа ставил машину на стоянке. Умыкнуть машину из-под носа бабули. Нечего и думать, о добровольно она ключи не даст. «Но если с машиной что случится, — нахмурилась я, — дядя юр нам голову оторвёт». «Это конечно. Но как же мы будем следить-то, а? Сейчас дураков нет, пешком ходить». Тут нам пришлось прервать разговор, потому что Дима повёл себя загадочно. Он быстро огляделся. Нам пришлось нырнуть в соседний отдел, а потом свернул к двери с табличкой «Служебный вход» и вскоре за ней скрылся. Мы с Ленкой переглянулись и бросились к той же двери — С минуты на минуту, ожидая гневного оклика, мы шли по коридору, который начинался сразу за дверью. С двух сторон двери кабинетов а впереди маячил Дима. Вдруг он исчез, потому что начал спускаться по лестнице. Разумеется, мы устремились за ним, очень опасаясь, что Дима повернётся и нас заметит. Но, как видно, Дима тоже ожидал гневных окликов обитателей кабинетов, отчего шёл очень быстро и ни разу не повернул головы. Лестница закончилась площадкой, откуда имелся выход на улицу. Дверь оказалась не запертой, о чём Дима явно знал, потому что толкнул её по-хозяйски уверенно. И на мгновение мы увидели часть двора. Дима вышел, дверь закрылась, а мы заспешили к ней. «Если Дима надумает сейчас вернуться, мы окажемся в очень скверном положении, а если замешкаемся, то его упустим». Мы рискнули и открыли дверь. Двор был пуст, если не считать грузовика с длинным кузовом, который стоял напротив — Мы быстренько его обижали и увидели Диму, стремительно удалявшегося от магазина в противоположную сторону от своей тачки. Сердце моё забилось в предвкушении раскрытия великой тайны. Дима вёл себя как агент всех известных мне разведок, и этому должна быть причина. «Шевелись!» — цыкнула на меня Ленка. «А то упустим!» Чужие загадки так на неё подействовали, что она развела прям-таки фантастическую скорость. Обычно плетётся еле-еле, да ещё ноет, что для неё сердце беготня вредна, а тут и про сердце забыла. Переулок вывел нас на тихую улочку. Дома здесь были трёхэтажные, с двух сторон огромные липы и заросли кустарников, чему я, признаться, порадовалась. Укрыться здесь не в пример легче. Хотя Дима беспокойства до сих пор не проявлял. Он свернул во двор дома, и на мгновение мы потеряли его из виду. Бросились во двор и обнаружили Диму в узком пространстве между гаражей. Но теперь он был не один. Рядом с ним, привалившись к кирпичной стене гаража, стоял парень примерно нашего возраста, с маятой взирая на мир. Дима стоял спиной к нам и чувствовал, что он здорово нервничает. Лица мы видеть не могли, но руками он махал отчаянно. Парень сначала слушал молча, потом тоже взволновался, Нервничать им было непросто, так как оба старались говорить тихо, едва ли не шёпотом, потому что до нас ни словечка не долетало, хотя мы максимально приблизились, рискуя быть обнаруженными. Выяснение отношений длилось не меньше пятнадцати минут, потом оба прошли во двор, устроились на скамейке и закурили. Чувствовала, что жизнь обоих не радует. Потом Дима заговорила, парень начал кивать. «Надо их сфотографировать», — заметила Ленка. Я сама об этом подумала, а так как позиция у нас была самая, что ни на есть удобная, мы сидели в кустах как раз напротив, я достала мобильный и их сфотографировала. Ну, конечно, фотография получилась так себе, но узнать обоих можно. В этот момент мужчины поднялись, кивнули друг другу на прощание и, не пожав рук, разошлись. Один пошёл к проспекту, другой к универмагу. А я здорово забеспокоилась, потому что проследить хотелось за обоими, а Ленка, по моим представлениям, справиться с таким делом в одиночку вряд ли сможет. «Иди за Димой!» — шепнула я, решив, что Диму нам найти проще, и если он потеряется, так не велика беда. Ленка кивнула и, согнувшись, три погибели полезла из кустов, а я припустилась за парнем. слишком моя длилась недолго и прервалась во дворе соседнего дома, где стояли старенькие «Жигули». Парень сел в них и, немного помучившись зажиганием, уехал. Такси поблизости не наблюдалось, улица вообще точно вымерла, я сделала единственное, что могла, записала номер его машины. Тут на мобильной мне пришло сообщение. «Дима уехал. Что делать?» — спрашивала Ленка. Я ей позвонила, и через 10 минут мы уже сидели в парке делились впечатлениями. «Как думаешь, кто этот тип?» — спросила меня Ленка, имея в виду неизвестного. «Не знаю». По моему, он очень подозрительно выглядит. Я бы даже сказала зловеще. С моей точки зрения, Ленка здорово преувеличивала. если честно, парень выглядел скорее глупо, чем зловеще. Чёрные джинсы и чёрная рубашка при такой жаре, как стало последние дни, внушали жалость к их хозяину, а физиономия парня отличалась добродушием, хоть он и селился придать ей значительность, и по этой причине хмурился, от чего получались жуткие рожи. Но с Ленка спорить не хотела и согласно кивнула. Если два человека хотят встретиться, зачем всякая бодяга со служебным входом в магазине и прочее? Дима мог бы заехать в этот двор или этот парень к кафе. Но они предпочли встретиться в тихом месте, подальше от чужих глаз, а значит, была какая-то причина. О причине как раз мы и гадали. Потратив на это минут пятнадцать, мы решили, что две головы хорошо, а три лучше, и позвонили Наташке. «Фотографию сделали?» — обрадовался она. «Пересылай». Фотографию мы переслали. Наташка перезвонила и с уверенностью заявила, что парня не знает и ранее никогда не видела. «У нас номер его тачки есть». М -м. вот и хорошо. Я сейчас Вове Симакову позвоню. Ну, помните, чёрненький такой на джипе ездит. Он в ГАИ работает, мигом узнает, что там за тип нарисовался». Я порадовалась насчёт третьей головы и не ошиблась, и пересказала Наташке свой разговор с Димой. Она, как и я, заподозрила его в коварстве. М, м ясное дело. Он догадывается, поэтому и об ограблении помалкивает. Ждёт, когда я сделаю неверный шаг». И парень этот появился не случайно. «Одно хорошо, что менты пока нами не интересуются, хотя просто обязаны были мне позвонить, раз уж я ближайший Димкин помощник и про деньги всё знала». «Мне вот что думаю», — вздохнула я. «А вдруг Дима сам таблетки нашёл? Номер моего мобильного ему хорошо известен?» Наташка молчала... И мы с Ленкой тоже только переглядывались. «Как бы он того не решил с нами разобраться», — подала голос Ленка. «Набегут мордастые и начнут. С пристрастием». «Дима с бандитами не икшается», — обиделась Наташка за возлюбленного, но тут же вздохнула. «Хрен его знает». «Вы вот что, на всякий случай поживите у меня». «А тут Дима твой адрес не знает», — отмахнулась я. «Конечно знает». Но мне так всё-таки спокойнее. Ко всему прочему, у меня там в потайном ящичке, ну, вы знаете, где лежат ключи от Диминой квартиры, а ещё от сейфа, что у него дома, в спальне. Думаю, лучше спрятать место понадёжнее, потому что про ключи от квартиры он, конечно, знает, а про ключ от сейфа нет. А ещё там шифр на бумажке. Как бы он в больших подозрениях не учинил у меня обыск.